Глава 16. Внутренний меморандум от службы снабжения Первой марсианской базы Банку знаний марсианской базы. 16 мая 2044 года. Продолжение обсуждения темы: потребности членов экипажа в продовольствии. Минимальные энергетические потребности мужчины в состоянии покоя составляют приблизительно 1900 калорий, а женщины в состоянии покоя приблизительно 1400 калорий. Для эффективного функционирования каждого члена экипажа от момента приземления до первого урожая из теплицы необходимо будет обеспечить его достаточным количеством калорий. Обращаем внимание на то, что недостаток энергии может привести к самым разным последствиям, в том числе раздражительности, низкому моральному духу, сонливости, физической слабости, смятению и дезориентации неспособности принимать решения, снижению иммунитета и неспособности поддерживать температуру тела, что приведет к переохлаждению, тепловому удару и проблемам с сердцем. Мы предлагаем обеспечивать на всем протяжении этапа активного строительства достаточный энергетический рацион: ежедневно 3600 калорий для мужчины, 2600 калорий для женщины. Затем на этапе тестирования сократить его до 2800 и 2100 калорий соответственно. Ожидается, что к пятой неделе теплица начнет вырабатывать продукты питания в дополнение к запасам, а начиная с 12 недели полностью обеспечит потребности в углеводах. Белки в виде арахиса и тилапии будут доступны начиная с 14 недели. Во всем обозримом будущем в дополнение к витаминам, получаемым из пищи, будут требоваться специальные витаминные добавки. По молчаливому согласию Алиса спала на третьей палубе спускаемого аппарата. Остальные осужденные на второй, а Брек на первой. Пятерым на средней палубе едва хватало места, чтобы улечься. Они храпели, ворочались, разговаривали во сне. Их осознанно или подсознательно беспокоила физическая близость сокамерников. Сомнительно, что кто-либо мог похвастаться тем, что безмятежно проспал все темное время суток. Пока они были вдвоем с Джи, и потом, когда к ним присоединился Деклан, Фрэнк чувствовал, что может спать, не опасаясь случайно задеть кого-нибудь. Но Зевс, просто тут были уже совершенно другие масштабы. Великан помимо воли заполнял собой все пространство, и его татуировки в тусклом свете лампового освещения казались зловещими. Но Озеро постоянно дергался, к этой привычке было трудно приспособиться. Лежа здесь в последние минуты перед тем, как зазвучит сигнал тревоги и свет станет ярким, Фрэнк вслушивался в окружающие звуки, как человеческого происхождения, так и механические. По большей части ему удавалось отключиться от постоянного гула очистителей воздуха, и он гадал, заметит ли, если они вдруг остановятся. Фрэнк смотрел на решетку над головой, на простой прямоугольник матраса Алисы. Конечно, станет лучше, как только они построят базу. У каждого будет своя комната, чтобы укрыться от остальных, и они будут постоянно заняты работой по своей специальности. Им не придется постоянно тревожиться о том, что у них вот-вот закончится еда или им нечем будет дышать. Возможно, у них даже останется время на на что? на исследования, на творчество, на отдых, если они будут производить больше, чем им требуется, почему бы и нет. Даже несмотря на то, что они по-прежнему оставались заключенными, и вся их прошлая жизнь осталась в 100 миллионах миль позади. Фрэнк задумался о том, что происходит на Земле. Что говорили об этой экспедиции? Какое-то время Марс занимал ведущее положение в новостях. И даже когда первая вспышка интереса угасла, упоминания о нем продолжались. Первая марсианская база это важная новость, как и то, что при ее строительстве используется труд осужденных. Попытается ли кто-либо из журналистов, политиков и кого там еще заставить ксеносистемы раскрыть имена заключенных? Быть может, американский союз защиты гражданских свобод какой-нибудь дотошный юрист, жаждущий сделать себе имя. И как в таком случае поступит ксеносистема? Раскроют анонимность тех, кого отправили на Марс, и сын Фрэнка узнает, где его отец? Лежа на матрасе, Фрэнк сначала услышал, затем увидел, как Зевс зашевелился. Потянувшись, он поднялся на ноги. Ты куда? В сортир, ответил Зевс, чтобы не толкаться, когда встанут все. Пробравшись между лежащих на полу тел, он скрылся в крошечной кабинке одной на всех. Раздвижные двери плохо скрывали то, что происходило внутри. Зевс с трудом помещался внутри, и то, что он употреблял в пищу, не слишком благодатно воздействовало на тех, кто вынужден был дышать той же самой атмосферой. К счастью, те самые очистители, которые удаляли из воздуха все плохое, удаляли также и запахи. В целом, несмотря на стесненное пространство, все было довольно пристойно, почти по-больничному стерильно. Через несколько минут яркость лампы увеличилась до максимума и зазвучал мелодичный звон. Фрэнк не мог сказать, призван ли он был стать мягкой заменой резкому звуку тюремных звонков и сирен. Цель была та же самая, и он, Фрэнк, все равно ничего не мог с этим поделать. Следовательно, Это было ничуть не лучше. Все потягивались, все жаловались, все ругались друг на друга за то, что мешают, все колотили в переборку рядом с туалетом, призывая Зевса поторопиться. Под ними, на первом уровне, брак уже был освещен ярким сиянием экранов, а Алиса наверху еще даже не пошевелилась. Алиса, пора вставать. Ничего. Приподнявшись на цыпочках, Фрэнк похлопал ладонью снизу по решетке. Алиса что-то пролетело у него перед лицом, крошечное и белое, похожее на снежные хлопья. Не останавливаясь, это что-то пролетело сквозь решетку у Фрэнка между ногами. Алиса Наверное, дело было в его голосе. Недовольный гул вокруг стих, и один за другим все посмотрели вверх. Зевс приоткрыл дверь туалета. Начал было что-то говорить, но быстро замолк на полуслове. Что там у вас? окликнул Брэк. Я поднимусь наверх, вызвался Фрэнк. Поднявшись по трапу, быстро и бесстрашно, он просунул голову в отверстие в верхней палубе. Алиса. Она лежала на матрасе, свернувшись клубком, словно младенец в материнской утробе, и все еще спала. Лицо ее было обращено к Фрэнку, глаза закрыты. Рот чуть приоткрыт. Бутылочка с водой в пустом пространстве между руками и телом. В руке у нее была зажата маленькая упаковка таблеток. Фрэнк осторожно забрал их у нее. Он прочитал надпись на разорванной серебристой фольге: Фентанил, 600 микрограммов, внутрь. Что такое фентанил? спросил он. Снизу послышался голос Зеро. Ого, это скверная штука. Китайская белизна. Но что это такое? Вроде героина, но только сильнее. Насколько сильнее? Это практически чистый препарат. Ну раз в 100. Фрэнк прикоснулся к щеке Алисы. Она оказалась холодной, неэластичной, словно воск. Фрэнк подсчитал, сколько таблеток не хватает. Шесть. И Алиса умерла до того, как приняла седьмую, провалившуюся сквозь решетку. «Зовите брека!" воскликнул Фрэнк. Ость срочно поднимается сюда. Что с ней произошло? Она умерла. Твою мать, она же была Зеро помолчал. Она же была нашим врачом. Твою мать. Китридж с дороги вверх или вниз. Фрэнк предпочел подняться вверх и брек опустился на корточки рядом с телом Алисы. Он послушал ее дыхание, пощупал пульс, приоткрыл веки, после чего откинулся назад на пятки. Уж Ушаната знала, как это сделать. Брак пробурчал что-то невнятное, принимая от Фрэнка упаковку таблеток. Взглянув на нее, он отшвырнул ее прочь, Глупая стерва. Фрэнк поймал упаковку в воздухе. Он почувствовал, как у него внутри снова поднимается странная чуждая ярость. Не смей называть ее так. А ты сам, как ее назовешь, Китридж? Она, казалось, слабо избежала, как трус, бросив нас в узкой протоке, заполненной водой безнадежного средства передвижения. Как ты собираешься строить эту базу? В Питером выполнить работу, предназначенную для семерых? Боже всемогущий, теперь нам это ни за что не сделать. Они сидели на корточках, разделенные телом Олеса. Ты мог бы помогать нам. Предложение Фрэнка было отвергнуто с каменным лицом. Я здесь слежу за тем, чтобы все шестеренки крутились. Я поддерживаю работу систем этого аппарата, чтобы вы недоумки, могли заниматься своим делом. Кто-нибудь еще хочет покончить с собой? У нас есть для этого хорошие средства. Быстро и легко. Брэк поднялся на ноги. Я с этим разберусь. А вы перекусите, натягивайте скафандры и выходите на улицу. Это правда? Стиснув кулаки, Фрэнк подчеркнуто медленно разжал все пальцы по отдельности. У нас недостаточно припасов. И от кого же ты это узнал? Франк кивнул на Алису. От нее. Она сказала, что у нас все заканчивается. У нас достаточно всего. Главное, чтобы вы, шутники, перестали вести себя как в летнем лагере. Брак протянул руку и Фрэнк вернул ему таблетки. Все это слышали. Вы понимаете и согласны? Больше никаких ошибок. Больше никакого свободного доступа к лекарствам. Работа. Это все, что я от вас хочу. Это все, что мне от вас нужно. Брэк, Алиса мертва. Прояви хоть какое-нибудь уважение. Может, нам попросить нашего кроткого, разрисованного нациста спеть нам: "Будь рядом с нами, Господь, зажечь пару свечей в этой атмосфере с чистого кислорода"? Она тебя подставила, Китридж. Она всех нас подставила. Все, что она знала, все, что умела, она забрала с собой. Вот как она тебя уважала. И я воздам ей ровно столько же уважения. Да, она мертва. А вы продолжаете жить. Хотите, чтобы так было и дальше. К нам здесь не подоспеет на помощь кавалерия. Здесь нет никого, кроме нас. Снизу донесся голос Зевса. Мы устроим что-нибудь попозже, сегодня вечером. А сейчас нам нужно двигаться дальше. Ну же, Фрэнк, спускайся сюда. Фрэнк чувствовал отвращение к самому себе и не мог разобраться, в чем дело. Когда он сидел в тюряге, он никогда не старался досадить своим тюремщикам. Но он также не стучал на своих товарищей заключенных Сейчас же ему больше всего на свете хотелось избавиться от брека. Фрэнк чувствовал, что осквернено все его естество. Поэтому он спустился вниз по трапу, сходил в кладовку, взял безвкусную баланду, которую они ели на завтрак, наполнил водой бутылочку, провел несколько минут в сортире, отправляя на восстановление всю переработанную жидкость и проверил скафандр и системы жизнеобеспечения. Не сказав больше никому ни слова и ни разу не вспомнив про Алису, Фрэнк подключил свой планшет к главному компьютеру. На самом деле, весь вопрос заключался только в том, чтобы нажать кнопку и предоставить программному обеспечению выполнить всю работу. И выбрал цели на сегодня: гидропоника Zero и устройства по производству воды уже привезены на место, так что дел и так более чем достаточно. Первый модуль был уже практически готов. Френку требовалось какое-то время, чтобы все проверить и установить последние поперечные балки. Но можно уже наполнить его воздухом с помощью устройства выработки воздуха, используя энергию солнечных батарей, после чего начать установку полов, олок, баков и обогревателей. Собирать систему труб, по которым вода будет поступать в поддоны и капать из форсунок, будет очень муторно, но у Зевса есть все необходимое а Освещением и обогревом займется Деклан. Зевсу предстоит вкалывать за двоих до тех пор, пока он не свалится с ног, после чего снова вставать и продолжать работу. Он работал так, словно хотел кому-то что-то доказать, словно это было его покаянием. Впрочем, возможно, так оно и было на самом деле. Возможно, ему пойдет на пользу провести день вне корабля. Фрэнк теперь отвечал и за строительство, и за транспорт. Он волен был делать то, что посчитает нужным. Пусть Ди проведет день в герметичном модуле, а Фрэнк тем временем обучит Зевса обращаться с баги, заставит его сесть и немного передохнуть, сбавив обороты. Ди, сегодня я возьму с собой Зевса, а ты работаешь вместе с Декланом. Фрэнк полностью сосредоточился на ближних целях. Им нужно место, где спать, чтобы не сваливаться постоянно друг на друга. Жилой модуль находится вот в этом контейнере, в 17 милях к северо-северо-востоку от Лонг-Бич, а центральный соединительный модуль вот здесь, в 22 милях к северо-востоку. У кого-нибудь есть вопросы? Необходимо было отработать замену системы жизнеобеспечения в середине пути, поскольку два грузовых контейнера находились вне зоны досягаемости. В одном оборудование для связи Спускаемый аппарат обладал собственной системой связи, но это была широкополосная сеть для базы, и он находился дальше всего. Во втором отдельный модуль для проведения опасных работ: приготовление топлива, сварки и всего остального, что требовало герметичности и воздуха, который не вспыхнет от малейшей искорки. Пока что с этими контейнерами придется подождать. В первую очередь необходимо дополнительное пространство. Завтра все будут заниматься строительством, и к ночи, если все пройдет гладко, можно будет сказать, что они действительно оставили след на Марсе. А Марс уже забрал двоих. Никто не возражал против такого плана действий. Проверив систему жизнеобеспечения, Фрэнк забрался в скафандр и закрыл дверцу сзади. Шлюзовая камера стала первым местом, где он почувствовал себя в одиночестве но только тогда, когда открылся наружный люк, и его встретил Марс, розово-красно-золотой в слабых лучах утреннего солнца. Марс был существом, живым, дышащим существом. Даже несмотря на то, что Фрэнк не мог этого ощущать, он это видел и слышал. Дул легкий ветерок, гнавший мельчайшую ржаво-бурую пыль по земле и в воздухе, на уровне колена А тихое статическое шипение, вихрящееся вокруг, было снаружи, а не в наушниках. Утоптанная земля, следы колес, изчертивших пространство перед спускаемым аппаратом, следы копыт от посадочных двигателей все стиралось буквально на глазах. Погода. Здесь была погода. Дождь не пойдет никогда, но над головой были облака, бледные полосы, похожие на лошадиные хвосты протянувшиеся высоко в небе. Почувствовав вибрацию ступеней, Фрэнк обернулся и увидел приближающегося Зевса. "Нам нужно перевести устройство выработки воздуха в Санта-Клару", сказал Фрэнк. "Дядю отвезет туда остальных, и можно будет начинать". Устройство было размером с контейнер, тяжелое. Отключив его от реактора, Фрэнк отсоединил трубы, по которым кислород поступал в спускаемый аппарат. И они вдвоем, в основном Зевс, подняли его на прицеп. Смотав силовой кабель и трубы, они сложили все в пустой контейнер и собрали пустые баллоны, большие, легкие черные цилиндры из углеволокна. Уложив все на прицеп, они привязали груз храповыми ремнями и забрались на багги. Усадив Зевса на водительское место, Фрэнк объяснил ему, где какие органы управления. На Земле ничего этого они не делали, исходя из предположения, что всем необходимым займутся Марси и Фрэнк. Определенно, теперь нужно было подстраиваться на ходу. Каждому придется освоить все то, чем занимаются остальные. На всякий случай. Зевс взял рулевое колесо, и хотя в его огромных лапищах оно казалось детской игрушкой, медленно и осторожно направился к Санта-Клари. Из-под колес густым дымом поднималась пыль, относимая ветром горизонтально земле. Жилой модуль лежал там, где его оставили. Фрэнк испытал облегчение, увидев, как он обозначился в отдаленной дымке. Сначала как вытянутая серо-белая капля, затем стали видны острые края колец и натянутый между ними пластик. Это место очень напоминало стройку. Повсюду висели штабеля строительных материалов стояли пустые ящики и контейнеры, упаковочный материал слишком тяжелый, чтобы улететь, дрожал и трепетал на ветру. Солнечная батарея уже поднималась к небу, поворачивая черные блестящие панели, словно распустившиеся цветки. "Остановись рядом с модулем", сказал Фрэнк. Зевс въехал между контейнерами и убрал палец с кнопки газа. Когда колеса остановились, Песок вокруг загудел низкой басовой нотой. Они начали разгружать прицеп. Вдалеке увеличивался в размерах столб пыли, поднятый приближающимся вторым багги. Фрэнк подозвал кивком Зевса, и они отключили микрофоны. Зевс, почему она так поступила? В этом ведь не было никакой необходимости. Быть может, вкусив то, что ее здесь ждет, она решила, что это не для нее». Быть может, она посчитала, что сделала свое дело, поставила нас всех на ноги, а только ради этого она и держалась. Быть может, она винила себя в том, что случилось с Марси, а может быть, не могла жить с мыслью обо всех тех, кого убила. Быть может, ей просто было одиноко. Быть может, она решила, что с нее достаточно. Не вини её, Фрэнк. Брэк говорит, что так поступают только трусы, но тут я не уверен. Алиса никогда не производила впечатление труса даже если те призраки, которые ее мучили, в конце концов и одолели ее. Трудно быть единственной женщиной на Марсе, но все было бы хорошо, разве не так? Причина ведь не в этом, правда? Никто не собирался к ней приставать. Фрэнк поморщился, озалённый внезапной догадкой. А что, если она убила себя из-за ситуации с продовольствием, одним ртом меньше, она дала шанс остальным? Мы этого никогда не узнаем. Мы можем задавать сколько угодно вопросов, но Алису не вернуть. И тем, кто остался, придется решать все проблемы, насколько это будет в наших силах. Не так я себе все представлял. А как? Я полагал, все будет лучше, лучше, чем сейчас. Фрэнк, я тоже убил человека. Я колотил его по лицу до тех пор, пока он не упал и не умер. Ну а ты? Я от кого-то слышал, что ты натворил, и мы даже не получили то, что заслужили. Мы должны были попасть в ад, а вместо этого оказались в чистилище. Мы можем отковать себе новую жизнь на наковальне этой планеты. Можем искупить свои грехи. Можем стать праведниками, Фрэнк. Помни об этом. Отступив назад, Зевс включил микрофон, после чего в одиночку снял устройство выработки воздуха с прицепа и опустил его на песок. Из клубящейся пыли вынырнул второй багги. С него спрыгнули Деклон и Зеро. Нам нужно занести оборудование для теплицы в жилой модуль, сказал Зеро. Быстрее это сделать, если одни будут снаружи подавать, другие внутри, и не помешает установить какие-нибудь ступеньки к шлюзовой камере. Неизвестно, где находился наружный трап, но в этом контейнере его не оказалось. Люк шлюзовой камеры получился в футах в 15 над землей. Я проверю перечень, посмотрю, где трап. Фрэнк обернулся. Подгоним багги прямо к люку и заберемся на него. Но только когда будете выгружать оборудование, будьте осторожны. Острые края, понятно? Отцепив прицеп, он подогнал багги к шлюзовой камере. Забравшись на него, Зиро вручную открыл люк. Не было электричества, приводящего в действие запорный механизм, но также не было избыточного давления воздуха, препятствующего открыванию люка. И запрыгнул внутрь. Наружная оболочка модуля была полупрозрачная, и стала видна тень передвигающегося внутри зеро. Ребята, а здесь тепло. Знаете, как в теплице. Скафандр показывает уже больше 45 градусов. Растениям это понравится. Последовав примеру Зеро, Фрэнк перескочил с баги в шлюзовую камеру. В следующие полчаса они потратили на то, чтобы занести в модуль балки, панели и болты. Даже в условиях уменьшенной силы тяжести работа эта была тяжелая. А как прикажете забираться внутрь, когда тебя рядом не будет, спросил Деклан. Ну, когда ты прицепишь прицеп и укатишь куда-нибудь. На земле валялись пустые бочки. Можно их использовать. Ступени получатся большие, высотой шесть футов. Но все же лучше, чем пытаться преодолеть это расстояние за один прыжок. Заполните четыре бочки наполовину камнями, уложите три в основание, а одну сверху. Если расчистить место под центральный соединительный модуль, который будет стоять вот здесь, Фрэнк указал место, где будет лежать мат, мысленно отметив, что вообще-то для этой цели должны были быть флажки на колышках. И вот здесь, под второй модуль, то нам не придется заниматься этим завтра. Договорились. Деклан поднял вверх большой палец. Отличная мысль. «Диметриус, Нам нужно запустить устройство выработки воздуха. Фрэнк. Мы все сожалеем по поводу Алисы, но расслабляться нельзя, правильно? Расслабляться нельзя. Понял. Отвернувшись, Фрэнк сделал выражение лица таким, какой была поверхность планеты. Холодным, «Жестким». непрощающим.